По земле во мраке лазают, Да во враге за горою Волки бешеные воюют. Рано-рано Два барана Застучали ворота Тратата и рата-та. Эй, Эй, вы звери, звери выходите! Походите, крокодила, крокодила победите! Чтобы жадный крокодил Солнце в небо воротил! Но мохнатые боятся Где, Где нам все-таки сражаться? Он и грозен, и зубаст Он нам солнце не солнца не отдаст И бегут они к медведю в берлогу выходи как -ка ты, медведь, на подмогу Полную лапу тебе лодырь сосать Надо солнышко идти выручать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 Или в канаву упали, Или шальные собаки вас разорвали во мраке. И весь день она полюсу бродит, Но нигде медвежат не находит. Только черные совы чаще На нее свои очи таращат. Тут зайчиха выходила и медведю говорила. Стыдно, старый муреведь, Ты не заяц, а медведь. Ты поди как осалапы, крокодила из царапой, разорви его на части. Вырви солнышко из пасти, и когда оно опять будет на небе сиять, малыши твои махнатые, медвежата толстопятые сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. И встал медведь, зарычал медведь,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 А не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты, невеже знать наше солнце воровать. Ишь, разбойничья порода, цапнул солнце с небосвода и с набитым животом завалился под кустом. Да и хрюкает с просонья, словно сытая хавронья. Пропадает целый свет, а ему и горя нет». Но бессовестный смеется, Так что дерево трещется. Если только захочу, И луну я проглочу. Не стерпел медведь, Заревел медведь, И на слово врага Налетел медведь.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 Рады зайчики и белочки Рады мальчики и девочки Обнимают и целуют косолапого Ну, ну спасибо, спасибо тебе, дедушка, за солнышко